522 ноябрь 11. -е. проникновение сознания в сферы, находящиеся за пределами обычности, зависит от устремлений. Но надо все-таки знать направление, иметь хотя бы малое представление о том, к чему устремляется мысль Слова имеющему прибавиться, а у «не имеющего отымиться и то, что имеет, приложимы к этой области явлений. Другими словами, Магнетизм мысли начинает действовать только тогда, когда рождена хотя бы маломалейшая устремленная мысль, привлекающая к себе из пространства созвучные ей элементы нарастания. Мысль в пространстве растет. Это ее свойство. Но из ничего получает столько ничто. Мысли о дальних мирах будут расти, если уже зародились, но при условии, если... поддерживается устремленность. Постоянство устремления создает постоянство получения, то есть постоянный рост устремленной мысли. В мире причин рождения мысли является как бы только началом. Продолжение и завершение, исчерпывающее до конца энергии устремления происходит уже в надземном. Подобно живому организму, мысли там вырастают до своего логического предела. чтобы затем, исчерпав себя, постепенно угаснуть, но оставив в кристалл будущих выявлений, которые можно уподобить семени, долженствующему когда дать новые всходы и новые плоды. Кристаллы мысли всех достижений сосредоточиваются в своем потенциальном виде в теле причинности бессмертной тряды и сопровождают воплощающийся дух из жизни в жизнь. Забота о мыслях Неотложнейшая задача каждого человека, ибо мысли не умирают в пространстве, но вечно живут, творя будущее своего Создателя.